плохой обычай В феврале я, братья мои, заболел Лег в городскую больницу, и вот лежу, знаете ли, в городской больнице, Лечусь и душой отдыхаю, а кругом тише, гладь, и божья благодать, Кругом чистота и порядок, даже лежать неловко, А захочешь плюнуть — плевательница, Сесть захочешь — стул имеется, захочешь сморкнуться — Сморкайся на здоровье в руку, а что в простыню, не боже мой, в простыню ни почем не позволяет, Порядка, говорят, такого нет. Ну и смиряешься, и нельзя не смириться. Такая вокруг забота, такая ласка, что лучше и не придумать. Лежит, представьте себе, какой-нибудь паршивенький человек, а ему и обед волокут, и кровать убирают, и градусники под мышку ставят, и клестиры, собственно, ручно пихают и даже <клёх> <клёх> интересуются здоровьем. И кто интересуется? Важные передовые люди, врачи, доктора, сестрички Милосердия и, опять же, фельдшер Иван Иванович. И такую я благодарность почувствовал ко всему этому персоналу, что решил принести материальную благодарность. «Всем, думаю, не дашь, потрохов не хватит, дам, думаю, одному». «А кому?» стал присматриваться, и вижу – «Некому больше дать, иначе, как фельдшеру Ивану Ивановичу. Мужчина, вижу, крупный, представительный и больше всех старается, даже из кожи вон лезет. Ладно, думаю, дам ему, и стал обдумывать, как ему всунуть, чтобы и достоинство его не оскорбить, и чтобы не получить за это в рожу. Случай скоро представился. Подходит фельдшер к моей кровати, здоровается». — Здравствуйте, — говорит, — как здоровье? Был ли стул? Э — -э, думаю, — клюнула. Как же, — говорю, — был стул? Да кто-то из больных унес. А ежели вам присесть охвата, присаживайтесь в ноги на кровать, потолкуем. Присел фельдшер на кровать и сидит. — Ну, — говорю ему, — как вообще, что пишут? Велики ли заработки? — Заработки, — говорит, — невелики но которые интеллигентные больные, хотя бы при смерти, норовят непременно в руку сунуть. «Извольте, — говорю, — хоть я и не при смерти, но дать не отказываюсь, и даже давно про это мечтаю, Внимаю деньги и даю». А он этот любезно принял и сделал реверанс ручкой, а на другой день... Все и началось. Лежал я очень даже спокойно и хорошо, и никто меня не тревожил до сих пор. А теперь фельдшер Иван Иванович словно ошалел от моей материальной благодарности. «За день раз десять или пятнадцать припрется он к моей кровати, то, знаете ли, подушечки поправит» то в ванну повлочет, то клизму предложит поставить. Одними градусниками замучил в меня, сукин, кот. Раньше за сутки градусник или два поставят, только и всего. А теперь раз пятнадцать. Раньше ванна была прохладная, и мне нравилось. А теперь набуровит в горячей воды хоть крау кричи. Я уже и и так, ну никак. Я ему под лицу деньги еще сую. Отстань только, говорю, сделай милость. Он еще пущу враж входит и старается. Неделя прошла. Вижу, не могу больше. Запарился я, фунтов пятнадцать потерял, похудел и аппетита лишился. А фельдшер все старается. Раз он бродяга, чуть даже меня в кипятке не сварил. Ей-богу, такую ванну подлец сделал. У меня ж мозоль на ноге лопнула, и кожа сошла, Я ему говорю, ты что же, говорю, мерзавец, людей в кипятке варишь? Не будет тебе больше материальной благодарности. А он говорит, не будет, не надо. Подыхайте, говорит, без помощи научных сотрудников. И вышел. А теперь-ча? Снова идет все по-прежнему. Градостники ставят один раз. Клизму... По мере надобности и ванна снова прохладная, И никто меня больше не тревожит. Не зря борьба с щеевыми происходит. Ох, братцы, не зря!